Глава тридцать пятая Высадив меня на балконе, Ашер спросил, приметила ли я кого-нибудь из его списка для следующей миссии. Я пожала плечами. Было бы замечательно найти кого-то без склонности к насилию. Его взгляд устремился к моей шее, отчего моя ладонь поднялась к грязной коже. Засохшая кровь отслаивалась под кончиками пальцев. Просто напиши мне, где и с кем я встречаюсь. Я начала поворачиваться. И есть ли легенда для прикрытия? Его взгляд оставался прикован к моей ключице, и по опущенным кончикам его губ я поняла, что то, что случилось со мной в трепе, его огорчило. Увидимся. Я хотела сказать позже, но произнесла другое. Скоро. В отличие от слова позже, скоро не пахаивало отчаянием. Кроме того, я была рада остаться одна. Мне нужен душ и пространство, дабы переварить всё, что произошло. После того, как Ашер спрыгнул с моего балкона, широко расправив крылья, словно хищная птица, я зашла в дом и выбросила футболку в мусорное ведро. Затем сняла джинсы, но кинула их в переполненную корзину для белья. Избавившись, по крайней мере, от двух слоёв эпидермиса, я загрузила бельё в стиральную машину. Откупорила бутылку белого вина и устроилась на диване перед блаженно скучным реалити-шоу. На середине второго эпизода отчаянных домохозяек я вспомнила об угрозе Джейса выбросить мои вещи. Я обзвонила около 8 транспортных компаний, прежде чем нашла ту, которая смогла бы перевезти мои вещи утром. Я написала Джейсу, что они будут в квартире в 8:00 утра. Его сообщение: Я сказал сегодня И что чёрт возьми случилось с моим замком? Я стиснула зубы. Поскольку не могла объяснить ситуацию с замком, я ответила: Сегодня никто не может приехать. Джейс. Тогда передай, что они смогут забрать вещи из подворотни. Я села, чертовски злясь на его мелочность. Я. Перестань быть придурком. Джейс. Или что? Попроси шкопов, которые надели наручники на Леона, заглянуть ко мне домой. Новость о аресте его брата на мгновение заставила меня заскрежетать зубами. Я. Я сожалею. Джейс. Правда? Я. Да, Джейс. Да. Долгое время на экране не появлялось никакого ответа. Джейс. Вывози своё дерьмо сегодня. Я отправила ему кучу сообщений с просьбой проявить благоразумие, но ни одна из трёх маленьких точек не затанцевала, дабы показать, что он сочиняет ответ. Ударив кулаком по подушке, я зарычала на неё, а потом швырнула через всю комнату. Но вместо того, чтобы приземлиться на ковёр, она угодила в большие руки. Что я сделала на этот раз? Я стрельнула взглядом в Ашера, хотя сейчас злилась не на него. Вери, шели нет, но ты не всегда являешься причиной моего дурного настроения. Он бросил подушку на один из диванов. Веселье исчезло с его лица. Что случилось? Джейс ведёт себя как осёл. Я видела, как Архангел выглядит сердитым, раздражённым, расстроенным, но никогда ещё мне не доводилось лицезреть, чтобы он выглядел так, будто хочет переломать чьи-то кости. И ты разговаривала с ним? Зачем? Я пыталась согласовать вывоз моих личных вещей из его квартиры. Об ближайшее время, когда может прибыть транспортная компания, будет завтра утром, что его не устраивает. У меня защепало в носу, будто я собиралась заплакать. Я не стану плакать, не из-за этого. Дай мне свои ключи, Селеста. Я нахмурилась, но тут же покачала головой, когда поняла, что он имел в виду ключи от квартиры, которую я делила с Джейсом. Я не собираюсь втягивать тебя в это. Я уже втянут. Но больше не требуется. Если боишься, что он причинит мне боль? Он оборвал себя на полуслове, заметив мою безумную улыбку. Причинит тебе боль? Нет. Я боюсь, что это ты можешь сделать ему больно. Всё ещё защищаешь его после того, что он тебе сказал? Я поджала губы. Полнейшая чушь. Ты прав. Он заслуживает моего гнева. Знаешь что? Я думаю, что сама вернусь туда. Нет. И расскажу ему, какой он никчёмный. Нет. Врежу ему в горло, чтобы остался такой же синяк. Нет. Я бросила на Ашера вызывающий взгляд. Спорим? Селеста прорычал он. Когда я направилась в коридор, он встал прямо у меня на пути. Я упёрлась руками в бёдра и нахмурилась. Я не в настроении сражаться с тобой по этому поводу. Хорошо. Так у меня будет на одну битву меньше. Я напряглась. Ная? Она в порядке. Немного злится, что ты не сопровождала меня в гильдию, но в остальном в порядке. Мой пульс успокоился так же резко, как и участился. Теперь, пожалуйста, дай мне ключи. и список того, что мне нужно забрать. Упаковывать стринги и секс-игрушки не в твоей компетенции. Между его поджатыми губами появилась, а затем исчезла щель. Сжав челюсть, он произнёс всё тем же тихим и низким голосом. Если это всё, что ты хранишь в той квартире, то я уверен, что интернет-заказ поможет восполнить потери. Ухмыляясь, я убрала руки с бёдер. Единственное, что мне действительно нужно, Это мой бирюзовый бомбер. Мими подарила его мне и тот, что с ангельскими крыльями. Да. Я провела пальцами по волосам, и мне пришла в голову одна мысль. Она не давала мне покоя с тех пор, как 2 года назад Мими специально заказала куртку Dior. Она знала, кто я? На смертном одре Микаэла, мать Джарада, между бровями Аши разолигла боростка. Упоминала ангелов и Элизиум. Мюриля отнесла это к слабоумию и горю, но со временем начала сомневаться, особенно когда она встретила Лей, а потом тебя. Я сглотнула, и мне стало больно, но не из-за синяка. Я так скучаю по ним обеим. Ладонь Аша раскользнула к моему плечу, почти опустившись, но в итоге он вернул руку обратно к телу. Они обе тоже скучают по тебе. Но одна из них не, но ну, она не та девушка, которая оставила меня. Я не произнесла этого вслух, боясь, что Аширу будет больно слышать, что я хотела бы видеть Наю кем-то другим. Она другая, но её достаточно, более чем достаточно, и я испытываю невероятную благодарность за её существование. В любом случае ключи тебе не понадобятся. Замка больше нет, помнишь? Закусив губу, я добавила: Джейсу не понравится твоё присутствие. Я и не ждал похлопывания по плечу и пива. Мне даже не удалось изобразить улыбку. Спасибо. Я не осознавала, что сжимаю руки в кулаки, пока Ашер не поймал их и осторожно не раскрыл. Сегодня ты не сделала ничего плохого, Селеста, кроме того, что не слушала меня. Я выдернула руку из его ладоней и ударила его в твёрдый точно кость бицепс. Заношивый мужчина. Ответственный, а не заношивый. Как скажешь, лишь бы тебе спокойно спалось по ночам. По его губам скользнула улыбка. В любом случае, раз уж ты тлела передо мной дважды, полагаю, эта черта приводит тебя в восторг. В восторг? У меня перехватило дыхание. Нет, ни капельки. Я вытащила вторую руку, почему она всё ещё в его ладони, и заправила несколько прядей волос за ухо. Заносчивость очень отталкивает. Его улыбка стала однобокой, что изменило его выражение, сделав его внезапно более достижимым. Я ненадолго. Постарайся не выпивать всю эту бутылку вина в моё отсутствие. Я взглянула на бутылку. Тогда тебе лучше поторопиться. Он вздохнул. Алкоголь не выход, Селеста. Он притупляет боль. Он только маскирует её. Моё тело мой выбор. Исчезли все следы его прежнего веселья. Подумай о своих крыльях. Я думаю, это всё, о чём я думаю в последнее время. Возможно, подумай не то слово. Заботься о них. Я ощетинилась. Я забочусь. Как смеет он считать, что только потому, что иногда я потакаю себе, я недостойна обладать крыльями. Когда он прошёл мимо меня, мне показалось, что я услышала, как он пробормотал: "Не так сильно, как я". Но скорее всего, эта фраза прозвучала в телевизоре, потому что всё, о чём заботился архангел, это желание успокоить свою совесть, помогая мне добраться до Элизиума. Если бы он заботился обо мне как-то иначе, он не стал бы постоянно обсуждать мои крылья. Он коснулся бы моего сердца и тела. Но нет. Всё дело в моей душе и чёртовых крыльях, которые нас связывали.